Глава двадцать третья Старые друзья А как твои люди смогли подслушать мой разговор с Ксенией? Я был абсолютно уверен, что это невозможно Отрезая кусок мяса и отправляя его в рот, поинтересовался Михаил «Так они и не подслушивали, а не подглядели», – подмигнув, ответил Данила. После случившегося в подвале, Строев окончательно и бесповоротно поверил в то, что Михаил именно тот, за кого себя выдает. А коли так, то и относился к нему как прежде. Разве только более вольно. Все же с годами он заматерел, а это не могло на нем не сказаться. «Ну и, наконец, серьезная разница в возрасте». что ни говори, а он вдвое старше рецепента Романова. То есть как подглядели, спросил Михаил, впрочем, уже начиная догадываться. Приметил я как-то одну бабку, что туго на ухо, да вредная характером, начал рассказывать он. Как оказалось, она слышит больше глазами, чем ушами. Глядит, как говорят, и всё понимает, а видит так, что подзорную трубу можно выбросить. «Бывало, у колодца начнут бабы ей косточки перемывать. Вроде и далеко от нее, и тихо говорят, а она им тут же разгоны устроит. Вот я и подумал, они научители мне моих людишек так же. Это ж сколько полезного можно узнать». Данила потянулся к кружке с пивом и сделал добрый глоток. Довольно крякнул, поставил на стол и вновь взялся за нож. «Действительно, поражаясь тому, как сам до такого не додумался, произнес Михаил». и, в свою очередь, берясь за кружку, уточнил. «И как учил-то?» «Поначалу ничего не получалось», — пережевывая мясо, начал пояснять Данила. Потом смекнул и замотал им уши повязкой, да войлок подложил. «Слышать-то вроде слышишь, только плохо очень. Хочешь, не хочешь, а начинаешь за губами следить. Я и сам так выучился. Очень полезная штука». «Согласен», — кивнул Михаил. «Институт». «Вообще-то у него все получится гораздо проще и быстрее, с его-то абсолютной памятью. Разложит все по полочкам и вуаля. Ему даже тренироваться не нужно. Достаточно один вечер на это убить, благо перед мысленным взором может вызвать любую картинку с говорящим собеседником, вычленяя движение губ. Просто он раньше об этом как-то не думал. А ведь реально полезная штука. Уже сегодня же займется этим». Вот уединится в своей комнате на постоялом дворе и систематизирует имеющуюся у него базу данных, а завтра проверит в действии. В успехе он не сомневался, как и в том, что быстро наработает необходимый опыт, не впервой уж этим заниматься. Михаил Фёдорович, Михаила оборвал Романов Строева, оторвавшись от мяса и ткнув в его сторону ножом. Зови меня Михалой, и по батьевке я получаюсь Романов. Добро. Так вот, Михаила, я что подумал. Если судить по тому, что было в подвале, ты вызнал всё, что тебе было потребна. И теперь нужды в Ксении не имеешь. Ты это к чему? Отдай её мне. Не понял? Она ведает о зелье правды. Сболтнёт где лишнего, пойдут пересуды. Так-то о нём ведают только проверенные люди, а тут получается, наружу всё выплеснется. А ну, надёжнее куля на при мне будет. «Опять же, баба смекалистая, мужики у нее будут, что мягкий воск. Мне такая в самую пору будет. Ксения не холопка, и я ей обещал устроить ее будущее, так что забудь». «А что до тайны, так она хранить их умеет, лишнего не сболтнет, и хватит об этом». «Так-то оно так...» «Данила, если с ней что случится, я знаю, с кого спросить». Ве Affсё понял, стушивавшись произнёс тот и вновь подступился к мясу. Вот ведь, сидит перед боярином простой вой, ничего из себя не представляющий, да ещё и моложе вдвое, но рабеет перед ним строев, хотя по факту полностью контролирует ситуацию в шести удельных княжествах. Всё же крепко он поверил в реинкарнацию Романова. Да и как не поверить, коли тот выдавал такие подробности, каковых никто иной из знать то не мог. Быточно это падение пустоет ради того, чтобы замаскировать то, что пользуешься зельем, правда? хмыкнул Михаил. Для этого, проглотив кусок, ответил Данила и вновь встушевался. Вздохнул и заговорил, ну или скорее начал мяться. Э-э, Михаил, я это, ну, по моей вине, значит. Ты поступил так, как и должен был, покачав головой, оборвал его Романов. Благодаря тебе сейчас Русь едина. И может остаться таковой. Откровение мне было. Грядёт беда страшная, и только единое государство против той напасти выстоять сможет. Пётр же то единение в самом начале порушить мог. Да и сейчас всё ещё может развалиться. Непрочно у нас пока всего. Наживую намётано. А надо бы накрепко сшить. А откуда беда-то придёт? Ничуть не усомнившись в словах Михаила, поинтересовался Данила. С восхода Из степей, откуда пришли половецкие орды. Так что ты всё верно сделал. Нет твоей вины в том, что Монамаху думал злодейство, а Фёдор стал его карающей десницей. И ведь глупость какую совершил. Ведаешь, как нынче дела обстоят в трудном? Ведаю, худо там всё. Началось всё с того, что эта твоя паровая машина сломалась. Починить её никому было, так как Леонид захворал до да помер. Вот и разобрали её. Чего железу до чугуну попусту ржаветь? Потом начали народ поджимать. Людишки, как тараканы, принялись разбегаться. Многие подались в пограничный к Матвею, а там княжьи люди их и холопить начали. «Сегодня в Рудном печей вдвое против того, что при тебе было, а выдают они немногим больше». «В угольном дела не лучше. Углекопы раньше трудились за жалование, теперь же считай за еду». А будто му работают без огонька. Вывозить уголь тяжко, так как дорога ветшает, как и мосты. Корабли колёсные все в казну отошли, команды их похолопели, так они раз отразу на приколе стоят, так как ломаются. А если бы как прежде было, то и уголька добывали бы поболее. Вот то, -то и оно. Мысль к Ростиславу надо бы подбросить, что грады неплохо бы вернуть в хозяйственные руки. Матвею это под силу. Как там будет с его наследником, не ведаю, но он поднять такое дело сумеет. Ну или бояр найти достойных, пади найдут такие. То в отчины Романовых, покачав головой возразил Данила. Матвея не пропадёт, и э, он сколько ремесел развивает. Сильно же государство без железа и стали никак нельзя. Прав ты, но я пока из подволе всё же имею в виду к тому, чтобы вернули Грады Матвею. Слыш там разные разговоры до да пересуды. Ну и в окружении Мстислава парочка наушников имеется. Троих уж воевод кнопть прижали за воровство, двоих в рудном и одного в угольном. Только великий князь пока возвращать их не спешит. Ничего, вода камень точит. А ты и я глежу раскидал свою паутину до самых великокняжеских палат, с уважением произнёс Михаил. «Живу долго, Михаил Романович, а годы тебе нужно было чем-то занимать. Вот и тружусь по мере своих сил», — отпив пива, ответил Остроев. «Ну что сказать, с толком ты их занял, и не только в тайных делах. За двадцать лет поставить град, да еще такой ладный, как умудрился-то?» «Ну, поначалу-то все тяжко было. Со мной из пограничного ушел десяток моих людей с семьями. Мономах мне повелел осесть в этих местах да приглядывать за князьями полоцкими. Выдал денег на обустройство. Щедро, но не настолько, чтобы град поставить. Место это я сам выбрал. Удобно оно расположено. А там и удача улыбнулась. Случайно обнаружился карман с чистейшим белоснежным песком. Сманил я парочку мастеров из пограничного и устроил варку стекла да наладил изготовление подзорных труб. «Товар-то дорогой!» Вот он, в основу моей казны и лёг. На этом, считай, игра отставил и заглядаты в содержу. На серебро из княжеской казны не разгуляться. Ну что сказать, действительно повезло. Только ты бы не варил прозрачное стекло. Лучше подзорные трубы брать. Этого тебе надолго хватит. Слышал, поде, что карман песка нам всё ли оскудел. По весне Матвей будет отправлять корабли, возить его из-за моря. Слышал, да только на одних подзорных трубах далеко не уедешь. Товар этот не так спросом пользуется, как стекло. Ничего. Я тут награду пообещал тому, кто сыщет такой песок в Охруе. Где есть один карман, должен найти и другой. А ну как не сыщется, вокруг пограничного не нашлось, тогда возить стану, как князь Матвей, пожал плечами Данила. Архив твой, когда сможет занять место Фёдора? Посчитаться желаешь? Ну до Мономаха мне не добраться, а кости его из гробницы выбрасывать глупо. Думаю, ещё года 2, не меньше. Ладно, обожду пока. Мм, Михаил Романович, я ещё вас спросить-то хотел. Может, тебе деньги потребные? Так ты только скажи. Спасибо, Данила. Серебро есть. И трофеями перепалы изрядно. Пришлось малость порубиться, едва Богу душу не отдал. И великий князь на награду расщедрился, слыша о поди о заговоре, что это осенью случилось. Знать правильно я подумал, что тот ляг, принесший весть о предательстве, ты и есть. Архип к Поди мёртвых выгодкой в тебя вцепился. С чего ты взял? Я бы вцепился. Поглядел я за тобой со стороны, пока ты в озёрном обретался, решили его перевербовать. Романов усмехнулся. Пришлось таки привнесённое им в обиход безопасников словечко. Попробовал. Да я не дался, ответил Михаил и добавил. Опять же, выторговал себе порубежное боярство. За тее доброе, только уж больно дорогое. Такая, может, не станешь отказываться от серебра. По моим прикидкам, на это потребуется 1030 рублей. Серебро не проблема, заработать его несложно. Уже через год можно будет подумать и о своей вотчине. "А как у тебя, как всё споро, Михаил Романович?" покачав головой возразил Данила. "Живающих на те заставы столько, что ставить их не поспевают. Пообещать-то тебе пообещали, да только когда ты эту вотчину получишь, одному Богу известно. Если только сам же озаботишься её строительством". "Ну и куда тогда ты меня торопишь? Есть возможность получить вотчину прямо сейчас". Коли она тебе обещана Растиславом, то он слово своё сдержит. Ты это к чему? вздёрнул бровь Михаил. К тому, что имеется застава у Брода на реке Оскол. И порубежный боярин Осколов, что получил её вместе с десятком своих дружинников, пал в схватке с половцами. Что до мы как неизвестно, только нашли их останки порубленными и обобранными. Своей семьи у него нет, родичи от такого наследства отреклись. Так как слух пошёл, мол, место это проклятое. И что? Все поверили в эту чушь лишь потому, что новоявленный боярин погиб? Не все, конечно, но желающих пока нет. И коли ты окажешься первым, то отчина тебе и достанется. И что? Сейчас застава пустует? От чего же? Сейчас там службу несёт полусотни наделников. А что ж мне раньше об этом не сказали? «А чего тебе говорить, коли у тебя денег-то все одно нет? И сейчас с тобой никто не станет разговаривать, пока не представишь казну, достаточную для годового содержания заставы с полусотней дружинников». «Осколов», – задумчиво произнес Михаил. «Не помню такого боярского рода». «Правильно, заставу-то у парики Осколом назвали. Ну и боярин записался Осколовым». «А чем ему его прежний род не глянулся?» – удивился Михаил. По велению князя, все порубежные бояре – зачинатели новых родов. И те уж стараются так, чтоб похожих фамилий не было. Всяк выделиться желает. А и то взять хоть Романовых. Только мне известно пять родов. Княжеский и два боярских, причем не родня. Купеческий, да мельник. Но то поначалу было. Народ не больно-то задумывался. Записывались по имени родителей или по прозвищам. А вот когда начали одних с другими путать, тут-то и принялись перебирать. Хочется ведь выделиться. Хм. Значит, говоришь, река Оскол. И что, большая река-то? Наличие брода говорило лишь о том, что река достаточно глубокая и на ней имеется разлив или перекат, через который можно переправиться. А в городе Осколе Михаил слышал в своём мире только понятие, не имел, чем он дышит и есть ли такая река. А судя по тому, что он не слышал о ней и здесь, она должна быть незначительно и находится достаточно далеко от словутича. Она впадает в Северный Донец. Выход к морю получается. Хм. А ещё прямой доступ к угольным копиям на Донце. Наверняка далековато, но всё лучше, чем возить телегами. Вот именно, подтвердил Данила, знавший об обнаруженном Михаилом Углем на берегу Северского Донца ещё в прежнее его бытность. По осколу этому корабли-то пройдут только мелкосидящие. В сухое время на перекатах и бродах глубина доходит до середины бедра. Хм, не смертельно. Всё интереснее и интересней. Значит, не откажешься принять серебро, предположил Данила. А можно сделать так, чтобы Расцслав обождал до осени и не отдавал ту заставу никому иному, кроме меня? «Я на князя Всеволодова такого влияния не имею. Вот когда Архипка займет место подле него, тогда совсем иной расклад. Зато есть человек, который может замолвить за тебя словечко великому князю. Вот за это было бы тебе мое большое спасибо. Только тут есть одна заковыка. Какая? Лекари говорят, что Мстислав до лета не дотянет». «Это хорошо», — самым серьезным видом произнес Михаил. «Я на князя Всеволодова такого влияния не имею. И чем же? Ему будет наследовать его сын все влад, что в корне попирает наследственное право и лишь не раз укрепляет вотчинное. Уже почитай, на всех княжеских столах сидят дети и внуки тех, кому те вотчины были определены на Киевском съезде Мономаха. Чем чаще будет происходить смена поколений, тем сильнее будет укореняться новый порядок наследования. Опять же, Ярослав поддержит своего внучатого племянника и поможет ему укорениться на Великом Книжении. «Согласен с тобой, Михаил Романович. Ну а с заставой-то что делать станешь?» «А что тут делать? Придется одалживаться у тебя, коли такое удобное место может мимо пролететь». «Почему одалживаться?» — возмутился Данила. «Это я тебе должен до скончания своего века». «Я так не считаю. Вернул все, да еще и с ростом. Банк-то в Лукомле имеется?» «Стольный град, поди». «Как не быть. Вот и ладно. А то возить с собой столько серебра руки отвалятся. И да, позволишь воспользоваться твоей стекольной мастерской? Только так, чтобы никого рядом. Сам потрудиться хочу». «Никак удумал. Чего, Михаил Романович?» «Есть одна задумка. Проверить нужно, что из этого выйдет». «Уверен, что все получится. Не помню я, чтобы то, за что ты брался, не приносило успеха». Есть такое дело, не стал возражать Михаил, но уточнил. Только не всегда оно выходит сразу и гладко. Часы это, конечно, хорошо, но признаться, ставку на своё будущее благосостояние в этом мире он сделал на банальное зеркало. Ну как банальное? Здесь этот товар получится на вес золота, и тут никакой фигуры речи. А то может и куда дороже, причём товар будет востребован далеко не только у рамеев, но и у арабов. Сомнительно, что у Михаила получится добиться качества венецианских мастеров. Но даже если и нет, отличие от зеркал из полированного металла будет настолько разительным, что успех гарантирован. Первые образцы зеркал в истории его мира были кривыми. Их получали на вогнутых поверхностях разбитых стеклянных колб. Но даже в этом случае это был дорогой товар. Михаил уже наладил производство прямых стёкол. Причём у местных мастеров преобладали образцы без воздушных пузырьков. Если у него получится воссоздать процесс нанесения серебряной амальгамы, то на выходе выйдет прямое зеркало, а это баснословное богатство. Да. И тут впору подумать о собственной безопасности, а значит, секретность, секретность и ещё раз секретность. Ну или обзавестись собственной армией, как в бытность. М-м, да. Как прежде уже не получится. Да и не нужно, если честно.